Лидия Алексеевна Чарская, дочь сказки. Там, где сплелись ветвями ивы зелёные, где глухо шумит день и ночь большое лесное озеро, там, куда золотые звёзды заглядывают по ночам робко и пугливо, там живёт сказка королева. Много лет королеве. Старая она. Ни одну сотню тысяч лет живёт она на свете. А по лицу и не подумаешь, что такая старуха-сказка.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 В одежду не то лиловато-красную, не то голубовато-розовую, и белого, и жёлтого, и зелёного много в её наряде. А на голове венок из цветов, такой душистый, что голова кружится, если близко подойти к сказке. Живёт сказка королева в самой чаще зелёного леса. Там у неё замок построен, огромный, нарядный. Стены замка кружевные, ажурные, из листьев тополей серебристых и плакучих белостволых берёз и ив.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 Всем хороша и радостна жизнь сказки в её зелёном царстве. Всем хороша. Только одно горе у прекрасной королевы. Большое горе. Есть у сказки дочка. Правда королевна. Вы думаете, что такая же она красавица, как и её мать? Нет. Вы думаете, что у неё, как у её матери, глаза сверкают, как звёзды, и глубоки, как волны лесного озера? Нет.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 «Не так-то легко победить меня, милые!» Снова просят сказку королеву звери, гады, насекомые и птицы. «Отдай ты дочку замуж, сказка! Да подальше куда-нибудь за моря чтобы не мешала она нам жить, радоваться и твой голос слушать!» Призадумалась сказка королева. Жаль ей дочери. Любит она по-своему проказницу правду. Тяжело с ней расстаться. Да вот беда. Уж очень она своими проделками всем подданным надоела.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 Расходится по своим берлогам зверя. А уж про то, как она матери наперекор всё делает, и говорить нечего. Подумала, погадала сказка королева и решила отдать замуж дочку. Разослала она зелёных кузнечиков и легкокрылых бабочек по всему свету сватать женихов дочки. Приехали женихи. И не один приехал, и не два, а целая дюжина женихов сразу. На подбор красавец красавцу.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 Ещё больше заволновалась сказка, набросила опять покрывало на глаза правды и с большим жаром стала рассказывать снова. И чудные картины её рассказа опять развернулись перед женихом-гостем. Опять сладко зазвучал прекрасный мелодичный голос сказки. И под эти чарующие звуки подъехала лёгкая серебряная колесница, запряжённая белыми конями. «Садитесь, король, я покажу вам другое моё царство», — произнесла сказка